Глава двадцать В два часа ночи Адам вдруг кое-что вспомнил, вернее, кое-кого. Сьюзан Хоуп из Найака, Нью-Йорк. Только она могла направить Корин на сайт «Подделай беременность». Ведь с этого все и началось. Корин познакомилась с Сьюзан. Та подделала беременность. Корин по какой-то причине решила повторить ее затею. Может быть. А потом появился незнакомец. Адам запустил на смартфоне поисковик и набрал. Сьюзен Хоуп, Наяк, Нью-Йорк. Едва ли это поможет. Наверняка эта женщина назвалась вымышленным именем, и выдумала город, чтобы ее не уличили в притворной беременности, однако он почти сразу попал в яблочко. Белые страницы упоминали Сьюзен Хоуп из Найака, Нью-Йорк, в возрастной категории от 30 до 35. Указывались и номер ее телефона, и домашний адрес». Адам уже собрался записать их, но тут вспомнил кое-что, чему Райан научил его несколько недель назад. Нажимаешь одновременно на экране две кнопки и получаешь моментальный снимок. Адам попробовал, проверил результат в фотоприложении и убедился, картинка четкая. Он выключил телефон и попытался отчалить в сон. Тесная гостиная в доме старика Рински пропахла пайн-солом и кошачьей мочой. Примечание. Пайн-сол – антибактериальное чистящее средство для дома на основе скипидара. Конец примечания. Комната была набита битком, хотя находилось в ней всего человек десять. Большего Адаму и не нужно. Он заметил лысого парня, который обычно освещал спортивные события для Star Леджер. Была тут и женщина-репортер из Берганского рекорда. Она нравилась Адаму. По информации Энди Грибеля, его особого помощника, здесь также присутствовали представители Эсбери Парк Пресс и Нью-Джерси Геральд, Основные телеканалы пока не заинтересовались, но Нью-Джерсийский New News 12 съемочную группу прислал. Этого должно хватить. Адам наклонился к Рински. Вы уверены, что справитесь? Шутите. Старик удивленно изогнул бровь. Я постараюсь не упиваться этим. Трое репортеров втиснулись на клеенчатый диван. Еще один прислонился к стоявшему сбоку пианино. На дальней стене висели выполненные в форме домика часы с кукушкой. Журнальный столик украсился новыми хаммелевскими фигурками. Ковер, когда-то слывший длинноворсовым, был вытоптан и напоминал искусственный дерн. Адам напоследок еще раз проверил телефон. Ничего нового о местоположении Корин. Либо она так и не зарядила мобильник, либо... Сейчас об этом незачем думать. Репортеры смотрели на него выжидающе и одновременно скептически. «Поглядим, что у тебя есть, и это пустая трата времени». Адам выступил вперед. Мистер Рински остался на месте. В 1970-м Без предисловий начал Адам. Майкл Джей Рински вернулся домой, отслужив в стране на полях жесточайших сражений во Вьетнаме. Он приехал сюда, в свой любимый родной город, и женился на подруге сердца, которую знал со школьной скамьи Евнис Шефер. Потом, на деньги, полученные в качестве пособия от государства, Майк Рински купил дом. Адам сделал паузу, затем уточнил этот дом. У Майка и Евнис родились трое детей, и они выросли в этом доме. Майк работал в местной полиции, начав с новичка постового и поднявшись по служебной лестнице до должности шефа. Многие годы они с Евнис были важными членами местного сообщества. Они оказывали добровольную помощь приюту, городской библиотеке, участвовали в детской баскетбольной программе «Бидди» параде 4 июля. За последние 50 лет Майк и Евнис приняли участие в жизни многих жителей этого города. Они упорно трудились. Утомленный Майк возвращался отдыхать сюда, в этот самый дом. Он сам переделал отопительный котел в подвале. Его дети выросли, Получили образование и разъехались. Майк продолжал работать и, наконец, по прошествии 30 лет, выплатил ипотеку. Теперь он безоговорочный владелец дома, в котором мы с вами сейчас находимся. Адам оглянулся. Как по команде, ну, так и было задумано. Старик сгорбился, сделал скорбное лицо. и выставил вперед рамку с выцветшей фотографией Евнис. «А потом», — продолжил Адам, — «Евнис Рински заболела. Мы не станем вторгаться в ее личную жизнь и упоминать подробности, но Евнис любит этот дом. Он ее утешает. Сейчас новые места пугают ее». И она успокаивается только здесь, в этом доме, где с любимым мужем они вырастили, Майка-младшего, Дени и Билла. И теперь, после стольких трудов и многих лет служения обществу, правительство собирается отнять у нее этот дом. Ее дом? Журналисты перестали писать. Адам хотел, чтобы они прочувствовали значимость момента, поэтому он завел руку за спину, взял бутылку с водой и смочил горло. Когда он возобновил свою речь, в его голосе заклокотал еле сдерживаемый гнев. Правительство вознамерилось вышвырнуть Майка и Евнис из единственного дома, который у них был за всю жизнь, чтобы какие-то богатеи снесли его и построили Банановую Республику?» «Нечистая, правда?» — подумал Адам. «Но близко к тому. Этот человек!» — Адам указал за спину на старика Аринский, который с упоением играл свою роль и принял вид еще более чедушного и беззащитного создания. «Этот американский герой и патриот хочет только одного — Остаться в доме, ради которого ему пришлось так много и долго трудиться. Вот и все. А у него хотят его отнять. Я спрашиваю вас, разве такое возможно в Соединенных Штатах Америки? С каких пор наше правительство стало отбирать собственность у тружеников и отдавать ее богачам? Мы выбросим на улицу героя, и пожилую женщину мы заберем их дом после того, как они проработали всю жизнь, чтобы за него расплатиться. Мы, бульдозерам, сравняем с землей их мечты ради того, чтобы создать очередной торговый центр длиной в милю. Теперь все смотрели на старика Ринский, адам и сам уже чуть не плакал. Конечно, кое-что он опустил. Например, как Кокринский предлагали заплатить больше, чем стоит его дом. Но речь о непредвзятости не шла. Адвокаты всегда становятся на чью-либо сторону. Противная же, когда и если ей выпадает случай ответить, выкручивается по-своему. Никто не ждет от адвоката беспристрастности. Так устроена система. Кто-то щелкнул камерой. Снял старика Аринский, потом еще один. Поднялись руки желающих задать вопросы. Один репортер выкрикнул с места, интересуясь чувствами Рински. Тот сыграл умно, приняв вид растерянный и жалкий. Он изобразил не столько гнев, сколько изумление. Пожал плечами, поднял фотографию жены и сказал, «Евнис хочет провести последние дни здесь». «Гейм, сет, партия», — подумал Адам. И пусть противник выворачивает факты наизнанку, как ему нравится. Звуковой фрагмент в новостях за ними. Их история лучше. Это то, чего всегда хотят СМИ. Им нужна не правдивая история, а лучшая. Что делает повествование более увлекательным? Торгаши! выбрасывающий из дома героя и его больную жену, или упрямый старик, который препятствует реновации, отказываясь взять деньги и перебраться в новое жилье. Тут и сравнивать нечего. Через полчаса, когда репортеры ушли, Грибель с улыбкой похлопал Адама по плечу. «Это мэр Гаш, по вашу душу». Адам взял телефон. Здравствуйте, господин мэр. Вы думаете, это поможет? Только что звонили из программы сегодня. Они хотят, чтобы мы пришли завтра утром и дали эксклюзивное интервью. Я сказал, что пока рано. Это был блеф, но не дурной. Вы знаете, с какой скоростью в наши дни сменяется лента новостей? Задал вопрос Гаш. Мы это благополучно перенесем и забудем. «О, сомневаюсь», — возразил Адам. «Почему же?» «Потому что на первых порах мы решили представить это дело без персоналей и как бы в общих чертах. Но мы готовы сделать следующий шаг». «В смысле?» «В том смысле, что мы намекнем, что, дескать, мэр, который так старается выкинуть из дома стариков-супругов, «Вполне вероятно, имеет личные причины точить зуб на честного копа, так как тот однажды арестовал его, хотя в конце концов отпустил». Тишина. «Потом. Я был мальчишкой». «Ага. Я уверен, что пресса это учтет». «Ты не знаешь, с кем связался, приятель». «Думаю, я очень хорошо это себе представляю», — сказал Адам. «Гаш, что? Строй свою новую деревню в обход дома. Это можно сделать. И, кстати, приятного дня!» Дом Ринский покинули все. Адам услышал кликанье кнопок клавиатуры в кухонном закутке. Войдя, он был ошеломлен количеством техники. Два компьютера с большими мониторами, а на столе с покрытием из огнеупорной пластмассы лазерный принтер. Одна стена была почти полностью занята прикнопленными фотографиями, газетными вырезками и распечатанными статьями из интернета. На кончике носа у Рински сидели очки, Отражение экранов усиливали голубизну его глаз. «Зачем это все?» — спросил Адам. «Так, от нечего делать!» Старик откинулся назад и снял очки. «Хобби!» «Рыться в интернете?» «Не совсем!» Майк ткнул пальцами себе за спину. «Видишь эту фотографию?» На снимке была запечатлена девушка с закрытыми глазами. Адам предположил, что ей лет 18 или 20. Она мертва? С 1984 года, пояснил Рински. Ее тело нашли в Мэдисоне, Висконсин. Студентка? Сомневаюсь, студентку легко опознали бы, но эту не узнал никто. Неизвестная. «Именно. Так что, видишь, я и еще несколько ребят онлайн совместными усилиями решили проблему, поделились информацией. «Вы занимаетесь глухими делами? Пытаемся!» И Майк улыбнулся Адаму, как бы говоря, «А, ерунда! Я же сказал это хобби! Чтоб старый коп не сидел без дела!» «А у меня к вам вопрос». Ринский показал жестом «Валяй!» «У меня есть свидетель, с которым нужно связаться. Я считаю, что это надо делать лично». «Так всегда лучше», — согласился Ринский. «Да. Но я не знаю, дома ли эта женщина, а предупреждать ее о своем визите или просить о встрече не хочу. Ты хочешь преподнести ей сюрприз?» «Точно. Как ее зовут?» «Сюзан Хоуп», — сказал Адам. «У тебя есть ее телефон?» «Да. Энди нашел для меня в интернете. Хорошо. Далеко она живет?» «Минут двадцать езды. Дай мне номер». Ринский вытянул руку и пошевелил пальцами. «Я покажу тебе один приемчик маленького умного копа, и ты сможешь им пользоваться». «Но я буду благодарен, если ты оставишь его при себе». Адам дал Майку телефон. Ринский нацепил очки для чтения на кончик носа, снял трубку с черного аппарата. Такие Адам видел только в детстве и набрал номер. «Не волнуйся», — сказал он. «У меня заблокировано определение номера». Два гудка. И женский голос ответил «Алло». Сёзан Хоуп?» «Кто говорит?» «Я работаю в фирме по прочистке дымоходов Акме». «Не интересует. Вычеркните меня из своего списка». Клик. Линский пожал плечами и улыбнулся. «Она дома».